Глава 8. Вернувшись в столицу Леониса, Шалес сразу направился в Хайдион. Через некоторое время его провели в небольшую гостиную в башне Филинов, где король Казмир изучал какие-то планы и карты. Шалес надлежащим образом поклонился и ждал. Закончив свои занятия, Казмир захлопнул тяжеловесную кожаную папку с решительностью, не предвещавший ничего хорошего любому, кто попытался бы что-нибудь от него скрывать. Наконец, Казмир повернулся на стуле и смерил Сэра Шалеса взглядом с головы до ног. Так, словно впервые его увидел. Лаконичным жестом он пригласил агента сесть. Когда Шалес уселся, Казмир произнес. Заметно, что вам пришлось много ездить, Сэр Шалес. Что вы можете рассказать? Ободренный вежливым обращением, Шалес, нервно присевший на краешек стула, слегка подвинулся назад. Он тщательно выбирал слова, так как от них теперь могло зависеть его благополучие. Не заслужив одобрения Казмира, он рисковал остаться с пустыми руками. — В целом, Ваше Величество, не могу сказать, что привез только хорошие новости. Король Эйлос проявляет твердость и добивается результатов. Ему удается упреждать заговоры противников и отказывать им в поводах для неподчинения. Он популярен среди низшего сословия, а также среди феодалов низины побережья, придающих больше значения поддержанию правопорядка и процветанию, нежели неограниченной вольности, которой у них в любом случае никогда не было. Наблюдается ли какое-нибудь существенное сопротивление королю оккупанту? Самым заметным примером может послужить некий сэр Хьюн из Трёх Сосен. Он открыто нарушил новые законы, но не успел опомниться, как повис в петле у дымящихся развалин своего замка. Ульфы хорошо понимают такие намеки. Казмир недовольно хмыкнул. Шалес продолжал. В подземельях замка Трёх Сосен Эйлос обнаружил узников. Он созвал баронов на совещание, и запретил феодальное отправление правосудия, после чего выпустил на свободу всех заключенных в Южной Льфляндии. В большинстве своем бароны не возражали против этого указа, потому что они ничего так не боятся, как провести остаток дней в казематах врагов, где им пришлось бы расплачиваться за преступления поколений их предков. Кроме того, Эйлас конфисковал все пыточные приспособления. Говорят, что он велел переплавить сорок дыб и семь тонн прочих тюремных инструментов и механизмов, а также задержал добрую сотню палачей. Из них сформировали штрафной батальон королевской армии. На их щеках черные татуировки. Они носят черные мундиры с желтой оторочкой и шлемы со скаленными собачьими головами на навершиях. Их считают неприкасаемыми. Они живут отдельно от остальных солдат». «Чистоплюй нашелся!» — пробормотал Казмир. «Этот рохля-король щепетильнее напудренной фрейлины. Что еще?» «Теперь мне следует отчитаться о моих собственных предприятиях. Я прилежно выполнял ваши поручения, часто рискуя головой и ежеминутно подвергаясь всевозможным неудобствам». Не замечая в каменном взгляде Казмира никакого сочувствия, сэр Шалес с напускным энтузиазмом приступил к описанию своих странствий и переговоров, не забывая упоминать о почти ежедневно угрожавших его жизнеопасностях. «Когда объявили награду за мою голову, я решил, наконец, что с меня хватит. Мои клеветнические сплетни всюду вызывали сочувственный интерес, но в отсутствии фактических подтверждений не оказывали долгосрочного влияния». Усердно распространяя слухи, я обнаружил следующее любопытное обстоятельство. Трезвая, грубая, голая правда убедительнее самых увлекательных выдумок, даже если выдумкам порой придают больше значения. Тем не менее, мои происки достаточно раздосадовали короля Эйлоса, изобретательно прилагавшего усилия с тем, чтобы меня поймать. И в последнее время... Мне едва удавалось ускользать от его шерифов. Полуприкрыв веки, король Казмир спросил мягчайшим тоном: И какова, по-вашему, была бы ваша судьба, если бы вас схватили? Будучи человеком проницательным, шалес колебался лишь доля секунды. Трудно сказать. Мне дали знать, что Эйлос якобы предлагал платить мне в два раза больше, чем я получаю от вас. Если я соглашусь заниматься в Леонесе тем же чем занимался в Ульфляндии. Насколько я понимаю, он намеревался таким образом подорвать мою репутацию. И, надо сказать, преуспел в этом начинании. Казмир задумчиво кивнул. Мне сообщали об этом из других источников. Как обстоят дела у Торквеля? Шалес помолчал, чтобы собраться с мыслями. Мы встречались несколько раз, хотя не так часто, как мне хотелось бы. Торкваль делает все по-своему, не прислушиваясь к советам. Но, судя по всему, то, что он делает, вполне соответствует вашим интересам. Торкваль ненасытен. Он требует все больше золота, чтобы приобрести все больше власти. Мы оба присутствовали при уничтожении замка трех сосен. Переодевшись крестьянами, стояли поодаль на лугу. Торкваль сказал, что прежде всего он занялся изучением местности. К нему примкнули несколько сорвиголов готовых при случае раздувать пламя мятежа. Он нашел какую-то нору в северной Уфляндии, откуда может делать набеги, переходя границу. Он предпочитает грабить и убивать тех, кто подчиняется королевским указам, благодаря чему Ска игнорирует его эскопады. Торкваль намерен постепенно распространить свое влияние на все долины, болота и пустоши Верхней Уфляндии. Шалес пожал плечами. «У вас его планы вызывают сомнения?» — спросил Казмир. «В долгосрочной перспективе, да, вызывают. Торхваль умеет только разрушать. А разрушение не может быть основой устойчивого управления. Тем не менее, я не берусь предсказывать будущее. В Ульфляндии все возможно». «Так-то оно так», — пробормотал себе под нос Казмир. «Все возможно». Я хотел бы привести более приятные новости, — с мрачным сожалением добавил Шалес. — Так как мое благополучие зависит от моей способности оправдывать ваши ожидания. Король Казмир поднялся на ноги, подошел к камину и, заложив руки за спину, стал смотреть в огонь. — Можете идти. Утром мы еще поговорим. Шалес откланялся и удалился. В безрадостном настроении. Не услышав никакой похвалы от Казмира, он не смел поднимать вопрос о вознаграждении. На утро король снова совещался с Шалесом, пытаясь выудить дополнительные сведения о Торквале, но Шалес мог только повторить то, что сообщил накануне. В конце концов Казмир передал ему запечатанный пакет. «В конюшне вам приготовили доброго скакуна. Мне придется поручить вам еще одно дело, не столь утомительное». Поезжайте на север в Помпероль, по Экнильцкому пути. В поселке Онриот поверните налево. Дорога приведет вас в Даот, а затем в Тантревальский лес. Явитесь в виллу Фароли и передайте это сообщение чародею Тамурелла. Насколько мне известно, он вручит вам ответ. В свое время Шалес вернулся в Хайдион. Его сразу провели к Казмиру, и он передал королю посылку, врученную чародеем. Судя по всему, Казмир не торопился открывать посылку. Положив ее на стол, он повернулся к шалесу и почти дружелюбно спросил. «Ваше путешествие обошлось без происшествий?» «Я не встретил никаких препятствий, Ваше Величество. Скакал всю дорогу со всей возможной поспешностью и быстро нашел виллу фароли «Как вам понравилась вилла-чародея?» «Это роскошная усадьба, построенная из серебра, цветного стекла» и драгоценного черного дерева. Серебряные столбы поддерживают огромную многоугольную крышу, напоминающую шатер, но выложенную серебряной черепицей с зеленоватым отцветом. Вход сторожат два серебристо-серых льва, в два раза больше обычных, с блестящей, как шелк, шерстью. Поднявшись на задние лапы, они прокричали «Стой, если тебе дорога жизнь!» Я назвался посланником короля Казмира. Львы улеглись и пропустили меня. А сам Тамурело, говорят, он никогда не появляется в одном и том же обличье дважды. На этот счет ничего не могу сказать. Он выглядел как высокий, худощавый, бледный человек, с высоким черным хохлом на бритой голове. Глаза его горели, как рубины, а его мантия была расшита серебряными магическими знаками. Я передал ему ваше сообщение. Он тут же прочел его. После этого он сказал «Подождите здесь». Не двигайтесь с места, иначе львы разорвут вас на куски. Я ждал, застыв как статуя, а львы сидели и не спускали с меня глаз. Тамурело скоро вернулся. Он вручил мне пакет, который я только что имел честь передать вашему величеству, и приказал львам лечь, чтобы я мог спокойно удалиться. Я поспешил в Хайдион. Вот и все. Благодарю вас, Шалес. Казмир взглянул на посылку, словно собираясь открыть ее, но снова повернулся к гонцу. «Теперь, надо полагать, вы ожидаете вознаграждения за услуги?» «Если так будет угодно вашему величеству», — поклонился шалес. «И на какое вознаграждение вы рассчитываете?» «Превыше всего, ваше величество, я хотел бы вступить во владение небольшим поместьем близ городка Поингстер, в округе Седое Нагорье. Там живет моя семья, там я родился». Король Казмир поджал губы. «Сельская жизнь способствует вялости, косности и лени, несовместимым с королевской службой. Мысли сельского помещика заняты пасеками, отелом коров и виноградниками, а не насущными задачами государственного значения. По правде говоря, ваше величество, я уже достиг того возраста, когда зловещие заговоры и полночные закоулки теряют былую привлекательность». Я тяжелею. Мысли начинают путаться в голове. Мне не терпится обосноваться в тихом месте, где не происходит ничего неожиданнее и огорчительнее проникновения лисы в курятник. Короче говоря, Ваше Величество, и уволить меня от дальнейшей службы. Последние несколько месяцев мне то и дело приходилось прятаться, затаив дыхание в кромешном мраке. Или спасаться, сломя голову от бешеной погони. Жизнь коротка, довольно приключений. Вы уже выбрали себе поместье? У меня еще не было времени этим заняться, Ваше Величество. И какого рода имения вы считаете достаточным возмещением усилий, затраченных на протяжении всего лишь нескольких месяцев? Если бы мне платили только за потраченное время, достаточно было бы трех золотых крон. Но свою жизнь я не продал бы за сотню сундуков, набитых изумрудами и золотом. Поэтому... Я считаю, что при определении размера моего вознаграждения следует хотя бы в какой-то степени учитывать риск, угрожавший моей драгоценной жизни, мое неподражаемое умение плести интриги и распространять клевету, а также холодные ветреные ночи, проведенные на горных лугах, в то время как все добрые и честные люди спокойно спали в теплых постелях. «Ваше Величество, у меня нет сомнений в вашей щедрости». Могу сказать, что меня порадовал бы помещичий дом над чистым ручьем с десятью акрами леса и тремя или четырьмя фермами, отданными в аренду. Казмир улыбнулся. — Шалес, ваше красноречие послужило моим интересам не меньше, чем вашим. Ваши запросы умеренные и справедливы, и у меня нет возражений. Король набросал несколько строк на листе пергамента. Витиевато подписался... И передал документ шалесу: Это королевский патент, позволяющий предъявителю вступить во владение непоименованным поместьем. Отправляйтесь в Поингстер, найдите имение, соответствующее вашему описанию, и вручите этот патент управляющему округом. Можете идти. Шалес поклонился и ушел. Подойдя к камину, Казмир неподвижно стоял, глядя в огонь. Посылка тамурела все еще лежало на столе. Через некоторое время Казмир позвал своего помощника Ольдебора на все руки мастера. «Чем могу служить, Ваше Величество?» «Ты помнишь, Шалеса?» «Хорошо помню, Ваше Величество». Он вернулся из непродолжительной поездки в Южную Эльфляндию с чрезмерными ожиданиями. «Кроме того, он, пожалуй, слишком много знает о моих делах» надеюсь опыт подсказывает тебе каким образом можно было бы решить эту проблему несомненно ваше величество так займись этим шалес едет в поинстер это где то в седом нагорье он везет с собой подписанный мною документ этот документ необходимо уничтожить прежде чем он попадет в чужие руки казмир снова повернулся к камину и ольдебор удалился наконец Казмир открыл посылку и вынул из нее маленькое чучело черного дрозда на подставке. Между лапами птицы лежал сложенный в четверо листок пергамента, содержавший следующую надпись. «Хочешь говорить, Тамурелла, Выдерни брюшное перо и сожги в пламени свечи». Казмир повертел чучело в руках, с неодобрением отметив поникшие крылья, потускневшие взъерошенные перья и жалобно полуоткрытый клюв. Захудалый внешний вид птицы мог быть язвительным намеком, а мог и не быть. Так или иначе, достоинство не позволяло Казмиру принимать во внимание что-либо, кроме непосредственного назначения чучела, указанного в записке. Король покинул гостиную, спустился по каменным ступеням лестницы, изогнувшейся вдоль стены башни, и повернул из изарочного прохода в длинную галерею. Он шел размашистыми тяжелыми шагами, Не глядя по сторонам, но стоявшие вдоль галереи стражники и лакеи спешили вытянуться по стойке смирно, прекрасно зная, что от якобы рассеянного взгляда круглых голубых глаз Казмира не ускользала ни одна деталь. Казмир вступил в зал почета, гигантское помещение с теряющимися в тенях сводами, где устраивали важнейшие государственные торжества. Сюда. В этот зал Казмир поклялся вернуть древний трон Эвандик и круглый стол Карбра анмедан Ввиду их отсутствия, однако, в зале почета находились церемониальный трон Казмира и длинный стол в центральном проходе между рядами установленных вдоль стен 54 массивных кресел с гербами знатнейших семей Леониса. К раздражению короля он обнаружил в зале почета Принцессу Мэдук, игравшую в одиночестве. Она перепрыгивала с одного кресла на другое и кувыркалась, повиснув на ручках и заглядывая под кресло. Несколько секунд Казмир наблюдал за происходящим. «Странный ребенок», — думал он. «Непостижимо капризный и своевольный». Медук никогда не плакала, хотя в тех случаях, когда кто-нибудь смел ей перечить, изредка выражала досаду частыми тихими звуками, напоминавшими всклипывание. как она отличалась от своей матери принцессы сульдрун у казмира не было оснований сомневаться в происхождении мэдук и все же при всей своей мечтательной робости сульдрун проявляла в свое время не меньшее упрямство король медленно приблизился на несколько шагов не сводя холодный взгляд голубых глаз с дерзкой маленькой шалуньи, дабы внушить ей надлежащий благоговейный трепет Медук, в свою очередь, заинтересовалась чучелом в руках Казмира. Она не хихикнула и даже не улыбнулась, но Казмир понял, что несоответствие его позы и дохлого дрозда ее позабавило. Король и чучело скоро наскучили принцессе. Она снова принялась прыгать с кресла на кресло. Время от времени девочка оглядывалась, чтобы проверить, чем занимается Казмир. Король остановился у стола и спросил, не повышая голос. «Принцесса, что ты здесь делаешь?» Отраженные стенами пустого зала, слова его прозвучали гулко и резко. Медук предоставила Казмиру очевидно требуемую информацию. «Играю с креслами. Они не для того, чтобы с ними играли. Иди играй где-нибудь в другом месте». Девочка соскочила на пол и в припрыжку побежала прочь. У выхода она задержалась, оглянулась и скрылась. Продолжая нести чучело дрозда, Казмир обогнул великий трон Хайдиона, раздвинул бордовый занавес за троном и прошел в кладовую. Здесь он вставил стержень в пару отверстий в стене. Распахнулась потайная дверь, и Казмир зашел в помещение, где хранилась его коллекция магических артефактов и редкостей. Самое ценное из его приобретений – Волшебное зерцало по имени Персилиан исчезло пять лет тому назад. До сих пор Казмир не смог установить, кто и каким образом его украл. Насколько было известно королю, никто, кроме него, не знал о существовании тайника. Он был бы несказанно изумлен, если бы ему сказали правду. Зеркало похитили принцесса Сульдрун и ее любовник Эйлос, тройский принц. Причем по требованию самого Персилиана. Казмир с подозрением огляделся по сторонам. Он желал убедиться в том, что никакие другие ценности не пропали. По-видимому, все было в порядке. Полутемное хранилище освещалось мерцающим шаром зеленого и лилового пламени. Бесенок в бутыле неотрывно провожал взглядом короля и постукивал ногтями по стеклу надеясь привлечь внимание Казмира. На столе покоился объект астрономического значения, некогда полученный предками Казмира в дар от карфагенской царицы Дидоны. Как всегда, король наклонился, чтобы рассмотреть этот инструмент, отличавшийся невероятной сложностью конструкции. Основанием ему служила круглая пластина из черного дерева, размеченная по краю знаками зодиака. Золотой шар в центре, как объясняли Казмиру, символизировал Солнце. Девять серебряных шаров различных размеров медленно перемещались, постепенно обгоняя друг друга по кольцевым канавкам вокруг центрального шара. Но с какой целью? Значение этой головоломки было известно только мудрецам древности. Вокруг третьего шара, считая центра, кружился еще один маленький серебряный шарик. Третий шар, совершал полный оборот вокруг центра точно за один год, что вызывало у Казмира еще большее недоумение. Если инструмент служил хронометром, отмерявшим годы, зачем нужны были другие шары, двигавшиеся почти незаметно для глаз? Казмир давно прекратил попытки разгадать смысл этого прибора и теперь разглядывал его скорее по привычке, нежели с определенной целью. Поставив чучело птицы на полку, Король некоторое время задумчиво смотрел на Дрозда. В конце концов он отвернулся. Перед тем, как начинать переговоры с Тамурелла, следовало хорошенько подумать о том, что именно и как он собирался обсуждать. Покинув тайное помещение, Казмир прошествовал по залу почета и вышел в галерею. Здесь, как нарочно, ему встретились королева Солос и неотвязно сопровождавший ее отец Умфред. Они только что вернулись в королевской карете из поездки, посвященной осмотру участков, подходящих для строительства собора. — Мы выбрали самое видное место на мысу, с северной стороны гавани, — сообщила королева Казмиру. — Участок уже измерили, он вполне подойдет. Умфрид с энтузиазмом поддержал ее. — Вашу замечательную супругу уже окружает блаженный орел святости. Я хотел бы, чтобы перед величественным сводчатым входом... Установили два монумента из неподдающейся тлению бронзы. С одной стороны, статую благородного короля Казмира, а напротив, статую праведной королевы Солос. «Разве я не говорил вам, что проект практически неосуществим?» Поднял брови Казмир. «Кто будет платить за всю эту дребедень?» Отец Умфрид вздохнул и возвел очи к своду галереи. «Господь благословит нас всем необходимым!» «Даже так?» усмехнулся король. «И каким образом он собирается это сделать?» «Велел Господь на горе Синай, чтобы не было у тебя других богов, кроме меня! Каждый новообращенный христианин может исправно искупить годы, проведенные в грехе, жертвуя свои сбережения и труд рук своих на строительство славного храма. Только так откроются ему райские врата!» Казмир пожал плечами. «Если глупцы готовы выбрасывать деньги на ветер, почему бы я стал им мешать?» «Значит, вы разрешаете нам приступить к строительству?» — радостно воскликнула Солос. «Только с тем условием, что каждое положение королевских законов будет неукоснительно соблюдаться». «О, ваше величество! Вы не представляете себе, как я рад это слышать!» — всплеснул руками отец Умфред. «Тем не менее...» Какие именно положения законов распространяются на возведение собора? Насколько я понимаю, вы подразумеваете соблюдение повсеместных обычаев? — Не знаю, что такое повсеместные обычаи, — нахмурился Казмир. — Законы достаточно просты и понятны. Прежде всего, ни под каким предлогом и ни в каких обстоятельствах никакие деньги или иные ценности не разрешается вывозить из Леониса в Рим. Умфред поморщился и несколько раз моргнул. «Время от времени...» — король продолжал. «Обо всех собранных денежных средствах надлежит отчитываться перед королевским казначеем. Каковой обложит их подоходным налогом? Имейте в виду, что подоходный налог взимается до покрытия каких-либо иных расходов. Кроме того, казначей определит сумму ежегодной арендной платы за использование земли» простонал отец Умфред. «Разочаровывающая перспектива! Так не может быть! Мирские власти не могут облагать налогами церковное имущество!» «В таком случае мое разрешение отменяется! И отменяется бесповоротно! В столице Леониса не будет никакого собора! Отныне и вовеки веков!» Король Казмир повернулся и ушел. Королева Солос и Умфред безутешно смотрели ему вслед. «Да чего он упрям?» — пожаловалась королева. «Я молила Господа о том, чтобы благодать истинной веры смягчила его сердце. И сегодня мне показалось, что мои молитвы услышаны. Увы, теперь его не переубедишь. Только чудо способно его изменить». «Я не чудотворец», — задумчиво произнес отец Умфред. «Но мне известны некоторые факты, способные весьма и весьма заинтересовать его величество». Солос недоуменно взглянула на монаха. «Какие такие факты?» «Мне придется усердно молиться, дрожайшая королева. Молиться о том, чтобы небо осветило передо мной путь истиной. Королева капризно потупила взор. «Если бы ты от меня ничего не скрывал, я могла бы что-нибудь посоветовать». «Дрожайшая, благословенная королева!» «Все не так просто. Молиться, молиться и молиться». Два дня спустя Казмир вернулся в тайное помещение за кладовой. Выдернув брюшное перышко чучело черного дрозда, он взял его с собой в частный кабинет, примыкавший к королевской спальне. Казмир зажег свечу лучины из камина и поднес перышко к пламени. Перо вспыхнуло и сгорело, испустив облачко едкого дыма. Когда последние пряди дыма рассеялись в воздухе, Казмир позвал. «Тамурелла, ты слышишь? Это я, Казмир, король Леониса!» ты из теней послышался голос. «В чем дело? Что еще тебе понадобилось?» «Тамурелла, это ты?» «Что тебе нужно?» «Я нуждаюсь в подтверждении того, что со мной говорит именно Тамурелла». «Помнишь Шалеса, лежащего в канаве с перерезанной глоткой и устремившего в небо невидящий взор?» «Я помню Шалеса». «Говорил он тебе, в каком обличии я ему явился?» «Говорил». «Я встретил Шалеса в облике звездочета Амахак Эйля из Скайрвидвина во всем великолепии черной Дрейхвы». «Дрейхва» — непереводимое древневалийское понятие. Его можно приблизительно определить как внушенное себе состояние замкнутого, безрадостного, сверхъестественного обострения чувств в котором человек способен на любые нелепые выходки и бесчинства, полное отождествление себя с озарением, вдохновляющим все жуткое и роковое. Адепты так называемой «девятой мощи» усматривали в Дрейхве возможность внутреннего раскрепощения, позволявшего их могуществу достигать кульминации. В случае Тамурелла упоминание этой концепции следует рассматривать либо как издевательство, либо как проявление склонности к экстравагантным цветистым выражениям, неприязненно возбужденный тем, что Казмир с излишним упорством настаивал на удостоверении личности собеседника. Король утвердительно хмыкнул. «Я обращаюсь к тебе не без причины. Мои предприятия не продвигаются. В связи с чем я ощущаю подавленность и гнев. А, Казмир!» Как можешь ты не замечать благосклонность судьбы? Три сестры, ткущие пряжу бытия, не обделили тебя. В Хайдионе ты греешься, не пошевелив пальцем, у дюжины пылающих каминов. Твой трапезный стол ломится от яств и редких вин. Ты спишь на шелковых простынях под пуховым одеялом. Тебе шьют одежду из мягчайших тканей. Ты украшаешь себя золотом и самоцветами. — Лишь только кто-нибудь навлечет на себя твое недовольство. Тебе стоит только обронить пару слов, и обидчика убивают, если ему посчастливится. — А если не посчастливится, его ждут тягостные муки Пенидора. В целом и в общем, невозможно не сделать вывод, что тебе повезло в жизни. Казмир игнорировал насмешки чародея, явно преувеличивавшего изнеженность его привычек. «Да — Да-да, несомненно, ты прав. Тем не менее, твои замечания применимы к тебе самому не в меньшей степени. Подозреваю, однако, что тебя нередко раздражают события, противоречащие твоим планам и намерениям». Из теней послышался тихий смешок. «Не следует упускать из виду одно немаловажное обстоятельство. Ты обращаешься ко мне, а не я к тебе». Поджав губы, Казмир сдержанно ответил. «Я не забываю об этом». И все же тебе удалось наступить на любимую мозоль. Мурген обнаружил пару моих проделок и теперь возмущается так, будто из-за меня наступит конец света. Когда-нибудь он наступит, в любом случае. Разве ты не слышал о последней причуде Мургена? Нет. В Трильде, неподалеку от деревни Твомбл, проживает волшебник по имени Шимрод. Мне знаком этот волшебник. Мурген поручил Шимроду следить за мной чтобы я никоим образом не уклонялся от соблюдения его самодержавных эдиктов. Подумать только. Обоснованный повод для раздражения. Несущественно. Как бы ни изворачивался Шимрот. Даже если он проглотит сам себя, подобно легендарному змею. Мне все равно. Его легко обвести вокруг пальца. Как всегда, я буду делать все, что хочу. А не дать по Шимрот. Сгинет, кувыркаясь в бездне неизвестности. — Возможно, наши судьбы взаимосвязаны, — осторожно предположил Казмир. — Сотрудничество может быть выгодно нам обоим. И снова из теней раздался тихий смех. — Я могу превратить твоих врагов в квакающих жаб. Могу сделать так, чтобы каменные стены их крепостей растеклись, как кисель. Могу заворожить прибой, и морские богатыри с жемчужными очами взойдут на берег из пенистой волны в сверкающей кольчуге-чешуе но я никогда бы это не сделал, даже если бы окончательно спятил и решил, что такие превращения желательны. — Я понимаю, что так оно и должно быть, — терпеливо отозвался Казмир. — Тем не менее... — Тем не менее? — Тем не менее... Персилиан, волшебное озерцало, однажды заговорил со мной, когда я ни о чем его не спрашивал. Его прорицание противоречило действительности и всякой логике. Оно привело меня в полное недоумение. В чем состояло прорицание? Персилиан изрек. «Казмир, напрасно день и ночь, Судьбу ты чишься превозмочь. Наследным принцем разрешится Сульдрун, твоя шальная дочь. За круглый стол, на древний трон, Вместо тебя восядет он, Когда судьба твоя свершится И опустеет Хайдион». Персилиан больше ничего не сказал. Когда у Сульдрун родилась дочь, Мэдук, я решил допросить Персилена, но зеркало исчезло. Мне давно не дает покоя эта загадка. В словах Персилена скрывалась какая-то истина, но я никак не могу в ней разобраться. Голос Тамурелла ответил не сразу. Меня мало беспокоят твои проекты и твоя судьба, и я не намерен выслушивать упреки, если тебя постигнет неудача. И все же мои собственные побуждения заставляют меня оказывать тебе содействие. До поры до времени. Каковы эти побуждения? Главным образом отвращение и ненависть. Отвращение и ненависть к Мургену, к его порождению Шимроду, а также к тройскому королю Эйласу, нанесшему мне огромный и непоправимый ущерб в Фюреле. Не рассматривай меня как союзника. Но можешь считать меня врагом твоих врагов. Король Казмир хмуро усмехнулся. В Тинсен Фюреле Эйлас вздернул фото Корфилиота на необычайно высокой виселице, напоминавшей ногу гигантского паука. Очень хорошо. Ты выразился достаточно ясно. Не воображай, что ты меня понимаешь! С неожиданной резкостью произнес чародей. В том, что касается меня, любые предположения и допущения неизбежно ошибочны. В данный момент. Расчетливые оскорбления Мургена выводят меня из себя. Мурген пытается связать меня по рукам и ногам с помощью жалкого шарлатана Шимрода. Натравил его на меня, как ищейку, чтобы тот вынюхивал все, чем я занимаюсь. Шимрод возомнил о себе не весь что. Ожидает, что я буду ежедневно отчитываться перед ним о своих делах. Ха! Я ему покажу такой отчет, что он будет десять лет стонать, держась за задницу. Все это замечательно прервал излияние волшебника Казмир. Но как понимать предсказания Персилиана? Он упомянул о наследном принце, в то время как у Сульдрун родилась только дочь. Следует ли считать, что предсказание не сбылось? Я не стал бы делать скоропалительные выводы. За кажущимися противоречиями нередко скрывается неожиданная и нелицеприятная правда. В таком случае в чем может заключаться неожиданная и нелицеприятная правда? Подозреваю, что у Сульдрун был еще один ребенок. Казмир моргнул. Не может быть. Почему же? Кто отец принцессы Мэдук? Безродный оборванец. Я разгневался и покончил с ним на месте. А жаль. Он мог бы многое рассказать. Кому еще хорошо известно происходившее? Младенца пыталась спрятать служанка. Она отвезла новорожденную принцессу к своим родителям. Казмир нахмурился, припоминая события уже смутного прошлого. «Упрямая корова! Даже если я ее найду, она ничего не скажет. Ее можно обмануть или подкупить. Ее родителям также могут быть известны факты, ускользнувшие от твоего внимания». Казмир крякнул. «Думаю, что этот источник сведений исчерпан. Родители служанки были дряхлыми стариками уже в те годы. Скорее всего, они умерли». Возможно. Тем не менее, я могу поручить поиски информации человеку, умеющему вынюхивать секреты многолетней давности. Такой человек оказался бы полезен. Должен заранее предупредить о его особенностях. Его зовут Висбьюме. Он учился, но не доучился, у чародея Полито. У него странные привычки, объясняющиеся, по-видимому, налетом желтоватой плесени между извилинами мозга. Не следует обращать внимание на его причуды. Так как он временами уклончив и капризен, рекомендуется формулировать указания с предельной ясностью. У Визвьюма нет нравственных предрассудков. Если его попросят задушить собственную бабушку, он добросовестно и прилежно выполнит поручение. Так же спокойно и добросовестно он всадит кинжал в спину короля Казмира, если ему пообещают за это деньги. Казмир с сомнением хмыкнул. Проявляет ли он достаточное упорство в достижении цели? О да! Можно сказать, что Висбьюмы одержим достижением цели. Его ничто не останавливает, как если бы его подгонял непрестанный ритм, звучащий в голове. Его не отвлекают ни страх, ни голод, ни похоть. Насколько я понимаю, интерес Висбьюмы к особям противоположного пола носит скорее садистический, нежели эротический характер. Хотя я никогда не интересовался и не собираюсь интересоваться его интимными пристрастиями. Казмир снова хмыкнул. Мне тоже нет дела до интимных авантюр специалиста. Постольку, поскольку он делает свое дело. Весбиуме — в высшей степени целеустремленный человек. Советую, однако, строго следить за его поведением. Его чудачество порой граничит с помешательством. Раз в неделю Казмир отправлял королевское правосудие в холодном сером помещении судебной палаты, примыкавшем к большому залу. Кресло его стояло на небольшом возвышении у стены, противоположной входу, за широким тяжелым столом. По обеим сторонам короля застыли стражники в керасах с алибардами наготове. По таким случаям Казмир всегда надевал черную бархатную шапочку – покаймленную легкой серебряной короной, а также свободную, развивающуюся при ходьбе накидку из черного шелка. Казмир считал, не без оснований, что такой наряд способствовал усугублению мрачно приглушенной атмосферы неумолимого торжества закона, наполнявшей помещение палаты. Выслушивая показания, Казмир сидел неподвижно, устремив холодный взгляд голубых глаз, прямо в лицо свидетеля. Приговоры Казмир зачитывал сухо и монотонно, причем решение он выносил без учета общественного положения, ранга или связи обвиняемого. По большей части справедливо, не применяя чрезмерных или жестоких наказаний. Король стремился укреплять свою репутацию мудрого и беспристрастного правителя. По окончании назначенных на этот день разбирательств, к столу подошел помощник Камергера. «Ваше Величество, некий Висбьюме, ожидает аудиенции. Он утверждает, что явился по вашему велению. Приведите его». Казмир распустил судейских чиновников и приказал стражникам занять посты за входной дверью. Войдя в это угрюмое и торжественное помещение, визбюме оказался наедине с королем. Размашисто шагая длинными, Чуть согнутыми в коленях ногами, ученик чародея приблизился и остановился у самого стола, с любопытством разглядывая короля Казмира, подобно птице, интересующейся червяком, без малейших признаков почтительного трепета. Под пристальным взглядом Визбьюмы Казмир откинулся на спинку кресла, недовольный таким чрезмерно фамильярным, даже нахальным поведением. Но как только король нахмурился, Лицо Висбиумы расплылось в подобострастной улыбке. Казмир указал на стул. «Садитесь!» Как предупреждал Тамурелла, с первого взгляда Висбиуме не располагал к себе. Высокий субъект, с узкими плечами и впалой грудью, но широкий в бедрах, он постоянно чуть наклонялся вперед, как если бы выражая готовность немедленно выполнять еще не высказанные инструкции. Длинную узкую голову Висбьюме украшал длинный узкий нос. Черные волосы казались нарисованными на черепе и резко контрастировали с влажной бледной кожей. Под глазами ученика-чародея виднелись зеленоватые тени. Чувственные губы выпячивались над острым подбородком. Висбьюме уселся. Казмир спросил. «Вас зовут Висбьюме, и вас прислал ко мне Тамурелло?» «Именно так, Ваше Величество!» Король скрестил руки на груди и смерил новоприбывшего самым ледяным взглядом. «Расскажите о себе!» «Разумеется, у меня много талантов и способностей. Некоторые из них можно назвать необычными или даже единственными в своем роде. Хотя на первый взгляд я могу показаться ничем не выдающимся представителем образованного сословия. Внешность нередко обманчива» и не позволяет судить о способностях человека я наблюдателен и проницателен я изучаю магические дисциплины у меня безошибочная память мне часто удается раскрывать тайны впечатляющий перечень характеристик заметил казмир вы потомок знатного рода обстоятельства моего происхождения мне неизвестны ваше величество хотя некоторые свидетельства позволяют предположить что мое появление на свет было вызвано амурными похождениями некоего герцога. Раннее детство я провел на ферме на северной окраине Даота, неподалеку от Визродской трясины. В качестве безродного найденыша мне приходилось заниматься отупляющим ручным трудом. Через некоторое время я сбежал с фермы и стал сперва помощником, а затем учеником чародея Иполита в Мауле. Мне стали известны аксиомы и принципы тайного мастерства. Передо мной открывался путь к великим свершениям. Увы, все меняется. Десять лет тому назад, в канун Гламуса, Иполита вылетел из Мауля на заколдованные черепицы. И никогда не вернулся. Почтительно выждав некоторое время, я вступил во владение имуществом учителя. Возможно, я действовал слишком смело, но такова моя натура. Я марширую под музыку, неуловимую для ушей простых смертных. Настойчивые призывы труп, звонкие удары...» Король прервал собеседника нетерпеливым жестом. «Конкретное описание ваших способностей интересует меня больше, чем музыка, звучащая у вас в голове. Очень хорошо, ваше величество. Мои честолюбивые стремления вызвали злобное недоброжелательство со стороны неразборчивых в средствах интриганов» и мне пришлось снова бежать, чтобы спасти свою жизнь. Я запряг в телегу железноногую козу и полита и галопом умчался из Мауля. В свое время мне удалось познакомиться с Тамурелло, и мы обменялись профессиональным опытом. В настоящее время у меня нет определенных занятий. И когда Тамурелло упомянул о ваших затруднениях и спросил, не соглашусь ли я освободить вас от этого бремени, я не возражал. «Будьте добры!» «Разъясните характер затруднений, чтобы я мог наилучшим образом их проанализировать». «Все очень просто», — ответил король Казмир. «Пять лет тому назад покойная принцесса Сульдрун родила дочь, проживающую ныне в Хайдионе принцессу Мэдук. Некоторые обстоятельства рождения Мэдук сомнительны и наводят на размышления. Например, не могла ли Сульдрун родить двойню?» К сожалению, к тому времени, когда я обратил внимание на этот вопрос, Сульдрун и отца ее ребенка уже не было в живых. И вам достался только один ребенок? Совершенно верно. Первоначально воспитанием ребенка занималась некая Эйрми служанка-кормилица, передавшая принцессу под опеку своих родителей, у которых мы ее забрали. Я хотел бы точно установить все фактические обстоятельства, связанные с этими событиями. То есть сделать, наконец, то, чем следовало заняться, когда след еще не простыл. Ага, вы совершенно правы. Кто отец малолетней принцессы? Его личность не удалось установить. На мой взгляд, единственным возможным источником дополнительной информации в данном случае может быть старая кормилица, в то время проживавшая на небольшой ферме к югу от столицы, по дороге в Лерлонг. С тех пор прошло пять лет, и все же какие-то следы, возможно, еще не пропали. Уверен, что их можно разыскать. Вскоре вы узнаете всю правду, Ваше Величество. Висбьюме снова явился в Хайдион с отчетом о результатах своих изысканий. В порыве жизнерадостного энтузиазма он подошел слишком близко к королю, слегка наклонившись и выставив голову вперед. Кормилица и Ирме!» Вместе со всей семьей переехала в Троисинет. не отличавшееся свежестью дыхания ученика чародея, король Казмир демонстративно отступил на шаг и указал рукой на стул. Присаживайтесь. В Троисинет говорите, как вам удалось это узнать? Отвесив несколько запоздалых церемонных поклонов, Висбьюми присел. Сестра Ирме нынче живет в логове Тука. Ее муж там рыбачит. Кроме того, Везбимо лукаво наклонил голову на бок? Вы уже догадались? Нет, продолжайте. Грайт и Уайна, родители Эйерми, тоже переехали со всеми пожитками в тройсинет. Сестра кормилицы говорит, что все они живут в достатке, как благородные люди. Хотя в данном случае слухи могут быть преувеличены, так как в голосе сестры явно звучала зависть. Так-так, Казмир задумался. Неужели король Эйлос. Интересуются его семейными делами. И почему бы он ими интересовался? С каких пор они живут в тройсините? Несколько лет. сестра кормилицы туго соображает. Боюсь, у нее нет четкого представления о времени. Что ж, неважно. Похоже на то, что вам придется переплыть Лир и навестить Тройсинет. — А, опять опасности и злоключения! — жалобно воскликнул Везбюме. Нет, нет, я поеду. Хотя вы представить себе не можете, как я ненавижу тошнотворную качку. Мне страшно смотреть в глубины моря, в темную толщу воды, чуждую природе человека. Как бы то ни было, Эйлос все еще грабит Южную Ульфляндию и препятствует моим планам. Отправляйтесь в нет. Узнаете всю подноготную этого дела. Так как от него может зависеть престолонаследие. Весбьюме наклонился вперед, поеживаясь от любопытства. «Каким образом? Ваш наследник — принц Кассандр!» «Несомненно», — спокойно отозвался Казмир, «на сегодняшний день вам следует интересоваться только теми вопросами, на которые я обратил ваше внимание. Каковы в точности обстоятельства рождения ребенка принцессы Сульдрун? Могла ли она родить близнецов? Если так, где находится другой ребенок? Все ясно. Разумеется, ней быть не может», — заявил Весбьюме. Тотчас же отправлюсь в нет, Несмотря на то, что каждая волна безжалостного темного моря вызывает у меня дрожь первобытного ужаса. Но пусть они вздымаются. Пусть они бушуют. Им не удастся меня остановить. Король Казмир, прощайте!» Ученик-чародея повернулся и промаршировал прочь размашистыми шагами. Казмир раздраженно покачал головой и занялся другими делами. Через час... Камергер объявил, что в столицу Леониса прибыл гонец. «Он утверждает, что привез срочное сообщение, но что оно предназначено только для ваших ушей. Кто он такой? Он заявляет, что его имя ничего не будет значить, ни для вас, ни для меня. Приведите его!» В гостиную зашел тощий молодой человек с невероятно изуродованным шрамами лицом. Его износившаяся одежда запылилась в пути. Судя по всему, он не мог похвастаться высоким происхождением. Манера выражаться выдавала в нем крестьянского сына. «Ваше Величество, меня прислал Торквель. Он утверждает, что вы его хорошо знаете». «Верно, продолжай». «Чтобы выполнять ваши поручения, ему нужно золото. Торквель уже передал это сообщение с Шалесом и хотел бы знать, привезет ли Шалес эти деньги». Казмир провел пальцем по переносице. Я не передавал Шалесу золото для Торкваля. И он не упоминал о таком запросе. Зачем Торквалю золото? Об этом он не распространялся. Вы служите в него в отряде? Да. Новый король запретил стычки и поединки. Теперь невозможно даже отомстить кровному врагу. Он не знает, что со мной сделал сэр Эльфин из замка Флун. Ему все равно. А я тоже плевать хотел на Эйлоса и его паршивые законы когда я разделаю с из Флуна. Король Эйлос может меня вздернуть, если ему так приспичило. Сколько золота просит Торкваль? Сто золотых крон. Даже так? Вы что там, лакомитесь заливным из соловьиных язычков и жасминовым медом? Я выдам 40 крон. Вам придется есть перловку и пить овечье молоко. Я возьму столько, сколько вы соблаговолите дать. Поднявшись на ноги, Казмир подошел к двери и приоткрыл ее. «Доминик!» Стоявший за дверью стражник, повернулся кругом и отдал честь. «Ваше Величество!» «У меня есть опасное поручение для надежного человека. Готов служить Вашему Величеству?» «Тогда собирайся. Тебе придется проделать далекий путь с мешком золота, а затем вернуться и отчитаться его вручении. Вот этот молодой человек, не знаю, как его зовут, покажет тебе дорогу». «Будет сделано, государь!»